Принцип Салье. Это было просто необъяснимое убийство. Первое в глубинах дальнего космоса. На планете это был бы обычный очередной психоз, и не более того. Планета знала много историй ухода из жизни, добровольных и принудительных, коллективных и, так сказать, индивидуальных. Объяснение всему этому кошмару психологи находили просто и однозначно. Избыток информации сознание не способно переварить этот бурный, неоднозначный, а главное зачастую противоречивый поток. Но тут, в далеком холодном мире, среди другого разума, где обычно чужие жмутся друг к другу и вдруг убийство, Три посланника серны хорошо вписались в иной мир, повседневно взаимообогащая друг друга знаниями и опытом. Ничего не предвещало беды. Местные пришлые прекрасно уживались. И на тебе убийство. И кто убил? Психолог, который, казалось бы, должен сделать все, чтобы в экипаже поняли друг друга, да и глубоко проникнуть в их душу самому. И какой психолог? Добрейший Финни. Финни, спасший целую колонию от нападения аборигенов. Он сумел понять агрессивную сущность доброго на вид вождя. Суть его пространных рассуждений о любви и дружбе, оказывается, и это смог уловить только Финни, не совпадала с жестикуляцией. Язык его жестов говорил примерно так. Дружба — это способ усыпить бдительность. Любовь — это желание просто-напросто убить. Почему так? Даже Финни объяснить не мог, но он был прав. Они бросились на нас с каменными ножами, со всех сторон, тучей. Это на нас вооруженных лазерами. Мы устали. Только Финни стоял и смотрел на все это с грустью. Я его сумел спасти в последнюю секунду. Над его головой уже занесли нож. Я свалил этого громилу, а Финни бросился оказывать ему помощь. На глазах у него были слезы. Рассказывал, захлебываясь от волнения, командир Фуш. И на тебе, слезливый Финни убийца. Мы его так прозвали после той баталии. Спасибо за информацию, командир. Можете ли вы утверждать, что врач Финни был вполне нормален и не имел признаков мании величия, мании преследования, других маниакальных заболеваний? Чего-чего? — не понял Фуш. Но не хотел ли он кого-нибудь убить? Не прятался ли он, думая, что за ним следят, что за ним гонятся, что, наоборот, его хотят убить? Или не говорил ли он, что он, например, Наполеон, Юлий Цезарь, или Нерон, или из семьи Романовых, уточнял судья? «Ну что вы, сэр! Его фамилия Финни, Джек Финни. Какой же он Цезарь?» «Он корабельный врач. Вообще у него воображение плохо работало. Он даже не мог себя представить астероидом». У нас такая игра, знаете, в дальнем полете среди одних и тех же звезд хочется развлечений, поэтому извините за наивность взрослых людей, но, понимаю, понимаю, глубокомысленно произнес судья, продолжайте. Царственный жест судьи не понравился командиру. «Сам ты, Цезарь и Нерон, вместе взятый, пузырь надутый», — подумал он, а вслух продолжал. «Так вот, игра». «Один астероид, другой — метеорит. Берем в руки вареному яйцу и трах! У кого яйцо разобьется, тот и проиграл. Правда, интересно?» Судья пожал плечами и с удивлением смотрел на командира. Это нас русский научил. У них принято на Пасху вот так яйцами вареными стукаться. А Джон предложил ее космический вариант. Теперь, сэр, на любой планете мои парни прежде всего узнают, есть ли у них куры или крупные птицы. Спасибо. Спасибо, командир. Мы используем вашу информацию для установления истины. Ваша информация очень ценна и все-таки... «Были ли у него странности, вернее так, особенности?» «Да, сэр, были. Он был очень принципиален и жил по закону какого-то...» «Забыл фамилию. Он был для него как бог. Он был верующим?» «Сэр, кто летает, тот обязательно во что-нибудь доверит. У каждого свой бог. У Финни был свой... Вот черт забыл, как его звали. Хорошо». «Скажите, вы были командиром экипажа, доставившего группу первого контакта на планету Зета? «Да, сэр». Командир гордо вскинул голову и выставил подбородок вперед. «Это был я. Что вы скажете об этом?» «В каком смысле, сэр? Ну, вообще, как там все было? Как вел себя Финни?» «О, сэр, это была удивительная история. Во-первых, я чертовски удачно посадил наш корабль на лесную поляну. Все ребята хором пропели мне «Здравицу», в ней, сэр, есть такие слова. «Пока командир с нами, мы и не думаем о своей жизни». «Ближе к делу, командир, не отвлекайтесь». Судья начал раздражаться. «Я как раз ближе к делу и держусь. Не сядь мы на эту планету, ничего бы и не произошло». «Так вот». Я посадил корабль, посадил мастерский. Судья отчаянно сморщился. В лес убежали какие-то зверушки. Я это видел собственными глазами, как вас, сэр. Как только я убрал пламя, и мы спустились из корабля, к нам подошла делегация от местных жителей. Было такое впечатление, что они нас поджидали где-то за деревом. Наши специалисты по контакту с местными, быстро договорились и ушли в лес. Заводил и у нас был Фини, уж очень бойко он с ними трепался. А мы улетели через сутки по местному календарю, как и предписывает инструкция. Сутки на размышления и переговоры с этими красавцами, во! Командир красочно провел ладонью по горлу. «Я понимаю ваш жест» что этого времени достаточно, а не как-то по-другому. Судья все еще сердился на слово «охотливость» командира. Значит, никаких признаков беспокойства, враждебности, прямой угрозы не было. Ни в коем случае, сэр. Даже наоборот, они ушли в лес, обнявшись, и покачивались все вместе в такт шагов. Если б я не был свидетель встречи, то подумал бы, что они только вот песни не пели. А из леса они больше не показывались? Нет, но слышалась музыка. Музыка? Да, сэр, музыка. Финни так и не показался, хотя его надо было бы забрать. Пользуясь отсутствием врача, А в инструкции это есть. В ряде случаев допускается применение дезинфицирующего универсального средства при наличии малейших признаков любых явлений, могущих повлиять на здоровье и состояние членов экипажа. Некоторые под музыку и употребили. Командир постучал пальцем где-то глубоко под подбородком и по залу понеслись звуки, похожие на удары толстой палкой по стволу поваленного дерева. — Итак, вы улетели, — задумчиво произнес судья. — Да, мы улетели, — командир развел руками, словно извиняясь. — Афини? Афини остался с группой первого контакта. Имел ли он на это право? Мы действовали строго по инструкции и взлетели вовремя. Если через сутки группа контакта не возвращается, то командир обязан сделать все для взлета с чужой планетой, невзирая на отсутствие некоторых членов экипажа. И правильно. Почему они не вернулись? Может, их съели и до нас добираются, а всех собирать, корабль потерять? Спасибо. Вы свободны. «Я понял так. Вы отвечаете за безопасность корабля и за людей. Раз вы приняли решение взлетать, то, значит, никаких сомнений в себе, экипаже и корабле у вас не было». «Да, это так, не было». Командир вышел, громко стуча сапогами. Генеральный судья Скотт задумался. «И зачем в их форме сапоги стучат так, что в голове отдается?» Господа, «Кто может добавить ко всему этому бреду хоть что-нибудь?» «Сэр, мы изучили прессу тех дней, и вот что там мы нашли». «Читаю дословно. При старте земного корабля с планеты Зетта в струе двигателей погибло десять детей местного населения. Дети приблизились к кораблю, чтобы передать маленьким землянам свои подарки». Неясно два факта, почему земляне не знали о приближении детей. Была ли включена на корабле система приема сигналов помощи оперативной информации от группы первого контакта. На «Зетте» остались два члена группы первого контакта и бортовой врач. Эта трагедия еще раз подчеркивает необходимость строжайших мер безопасности. Земля не первый раз их нарушает. Ждем объяснений с планеты Земля. «Пункт. Об универсальном средстве надо уточнить», — подумал судья, но промолчал. «У кого есть еще сообщение?» «Сэр, мы имеем пленку с фиксатором мыслей Финни», — доложил один из следователей. «Читайте. Это ужасно. Они, вернее мы, убили их детей. Что нам делать? Что делать мне?» Я не имею права жить, да и не смогу. И так нас осталось трое. Зитяне не в счет. Они гуманны даже в горе. Землянам бы такое воспитание. Солье, Солье, Солье. Боже мой, как забыть все это? Как? Забыть все. Забыть, как жил и что знал. Но как? И опять же Солье. Салье, он преследует меня, он ждет возмездия. Ничего не поделаешь, мне придется это сделать. Я не имею права жить, меня надо убить. Они должны меня убить за это детоубийство. Я хочу, чтобы они меня убили, хочу. Но, Салье, я поклялся всю жизнь пройти по твоим принципам. Они стали моей жизнью, и я не могу нарушить эту клятву, это ужасно. Ужасно, что это была моя идея — послать детей с подарками для маленьких землян. Это я послал их в огонь, на смерть. Салье, я буду чист перед тобой. На этом запись обрывается, сэр. Вернее и скорее всего он отключил фиксатор. Он врач-психолог, и он знал, что это можно сделать. Что было там, на Зетте? Он убил двух землян из группы первого контакта. «Где сейчас Финни?» — обеспокоенно спросил судья. «В одиночной камере, сэр. Его доставили с этой немедленно. Давно?» «Семь часов назад, сэр. Кто может мне сказать хоть что-то об этом Солье? Он его друг, учитель. Кто он?» «Сэр Финни — психолог». Среди их братьев, я извиняюсь, сэр, был великий психолог, его звали Салье, может быть, это он. Это Финни говорил о преданности к его учению, о том, что он не может его предать. Он говорил о нем, как о живом. Чем он знаменит, этот Салье-психолог? «Сэр, мы уже запросили главный компьютер», — доложил секретарь суда. Простите. Все знать невозможно. Я рискнул ввести в главный фильтр обработки признак сегодняшнего заседания. Все, что здесь говорилось, будет учтено для выборки информации. Что ж, подождем. Вы правильно поступили, Пол. Судья не успел прикрыть глаза, как табло ожило знаком внимания, а потом и текстом. Главный принцип взаимоотношений между людьми в соответствии со школой Салье. Поступай с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они поступили с тобой. Экран замер. Сидящие в зале перечитывали информацию раз, другой, третий. Что бы это значило? Судья был в недоумении. Это очень просто. Я тоже ученик. Салье. В компьютере был мой адрес, и он обратился ко мне за консультацией. Голос в динамике на мгновение умолк. Моя версия такова. Убили на чужой планете детей. Косвенно в Фини вроде бы виноват. Это была его идея послать детей, зетян, с подарками к кораблю. Почему экипаж потерял бдительность или отказ связи? Или забыла подать сигнал группа первого контакта, или, может быть, тот факт, что зитя не подошли сразу же после посадки корабля, как-то притупил бдительность командира. Что-то было, но не в этом сейчас дело. Случайность это или нет, но чувство вины осталось у Финни. Он не хотел жить. Он хотел, чтобы его лишили жизни, а принцип Салье, по которому он прожил всю жизнь, заставил, наоборот, его пойти на преступление и лишить жизни своих коллег. Поясню. По Салье от Фини требовалось, чтобы он сделал с ними то, чего желал бы получить в отношении себя от них. Он хотел, чтобы они лишили его жизни, а значит, он должен был с ними сделать то же, что хотел получить от них. А поэтому он убил их, вернее, вынужден был убить. Это звучит очень парадоксально, но тем не менее все в соответствии с самым гуманным принципом жизни, принципом Салье. Но это еще не все. Теперь он, и может это было главной причиной ужасного убийства своих в чужом мире. Постойте, постойте. Это действительно сложно. Но ведь есть более простой вариант, почему он не покончил с собой. Я и об этом хотел сказать. Они мешали ему, ведь он хотел, чтобы его лишили жизни, и было кому это сделать. А вот теперь их нет. Сложилась ситуация, что он один на один с собой. Он — это его я, и это они. По принципу Салье он сделает теперь с собой все, что захочет тем более он на земле. Как бы вам объяснить? Когда он один, когда рядом никого нет, кому бы он мог применить правила Салье, он может, не отступая от принципов жизни, применить его к себе. Он хочет, чтобы его лишили жизни. Он — это его «я», чтобы сделали это «они», а это тоже его «я», это он сам. «Господи!» — прошептал судья, — как сложно и просто. Голос в динамике захлебнулся и пропал. Через несколько секунд он снова ожил. Срочное сообщение для судьи. Финни мертв, а на лице его улыбка.